Глава двадцать четвертая Над Бором расстилалось мрачное небо, с которого время от времени лились на землю потоки дождя. Вершины гор были кутаны серым туманом, ветер трепал деревья. Была середина лета, но день был по-осеннему холодный. Адель Гейда осталась в Оствальдине одна. Она получила от брата известие, что он уже выступил с полком, и потому предполагаемое свидание с ней не может состояться. Вследствие этого она отложила свой переезд в Берлин и присутствовала на свадьбе Вилли Бальда и Мариетта, которые обвенчались в присутствии лишь самых близких родственников. После венчания молодые ехали в Берлин, где Вилли должен был немедленно отправиться в полк. Мариетта хотела провести с ним те немногие дни, которые оставались до его выступления, а потом ехать в Бургсдорф, где же находилась ее свекровь. Было около полудня, когда принц Адельсберг подъезжал к Оствальдену. Он взял на сегодня отпуск для устройства некоторых неотложных дел, но эти дела привели его невродок, в, в Оствальден. Он приехал проститься с Адельгейдой, который не видел со времени своего первого визита. Когда экипаж сворачивал к замку, принц увидел шедшего навстречу священника из соседнего местечка со святыми дарами в сопровождении причетника. Очевидно, он приходил с последним утешением к больному. Выходя из экипажа, Принц прежде всего осведомился, кому наносился этот печальный визит. Ему ответили, что болен один из служащих в замке, и хозяйка в настоящую минуту у больного, но ей сейчас доложит о приезде гостя. Эгон беспокойно ходил взад и вперед по гостиной, куда его провели. Он приехал объясниться с Адельгейдой, без чего, как ему казалось, он не мог уехать на войну навстречу смерти. И эта война должна была служить ему оправданием в том, что он осмелился приблизиться с такими желаниями к женщине, еще не снявшей вдовь его траура. Эгон не хотел еще делать предложение. Он желал увести с собой лишь ту надежду, которая во время последнего свидания ярко вспыхнула в его душе и наполнила ее счастьем, когда Адельгейда выказала теплое участие к его тоске о далеком друге. Он не подозревал, что это была роковая ошибка. Но несмотря на это, лицо молодого принца было печальным. Его беспокоил не отъезд. Он шел в бой с воодушевлением, с радостной уверенностью юности, которая не может себе представить ничего, кроме победы, и далеко гонит от себя всякие грустные предчувствия. Кроме того, Эгон мечтал о будущем счастье и сейчас хотел сделать все, чтобы быть уверенным в нем. Вошла Адельгейда. Извините, пожалуйста, что заставила вас так долго ждать, ваша светлость. сказала она, поздоровавшись. «Вероятно, вам сказали, что я была у постели умирающего». «Я слышал об этом», — сказал Эгган, поспешивший ей навстречу. «Больному в самом деле так плохо». «К сожалению. Бедный Таннер. Раньше он был домашним учителем здесь, по соседству, в одном семействе, но вынужден был оставить место из-за тяжелой болезни». По рекомендации моего родственника Лесничева, я поручила ему привести в порядок библиотеку моего покойного мужа, которая была перевезена в Оствальден. И все надеялись, что легкая работа и укрепляющий лесной воздух дадут ему возможность совершенно выздороветь. Таннер был очень благодарен за это. И еще вчера рассказывал, как рада его мать, что он, как не совсем поправившийся после болезни, освобожден от военной службы и не пойдет на войну. И вдруг сегодня утром у него хлынула горлом кровь, и доктор говорит, что бедняга проживет не более часа. Ужасно видеть, как погибает такая молодая жизнь, и чувствовать, что невозможно ее спасти. «На днях будут погибать тысячи молодых жизней», — заметил Эгон. «Так вы и сами были у постели умирающего?» Он просил позвать меня. Он знал, что его ждет, и потому хотел видеть меня, чтобы попросить за старуху-мать, которая теряет в нем единственную поддержку. Я успокоила его, но это было все, что я могла для него сделать. Свидание с умирающим сильно потрясло молодую женщину. Эгон тоже посочувствовал бедняге. «Я приехал проститься», — сказал он после короткого молчания. «Мы выступаем послезавтра, и я не мог отказать себе в удовольствии еще раз посетить вас. К счастью, я еще застал вас. Мне сказали, что и вы уезжаете». «Да, в Берлин». Со Ствальденом слишком плохая связь, что крайне неудобно в такое время лихорадочного ожидания. Ведь и мне есть о ком беспокоиться. Мой брат тоже в действующей армии». Опять наступила короткая пауза. Принц хотел воспользоваться последней фразой Адельгейды, чтобы перейти к тому, что было у него на душе, как вдруг молодая женщина предупредила его, спросив внешне равнодушно, но слегка дрогнувшим голосом. «В последний ваш приезд вы были очень озабочены отсутствием известий о вашем друге, ваша светлость. Подал ли он, наконец, признаки жизни?» Эгон опустил глаза и холодно ответил. «Да, Раянов опять в Германии». «С тех пор, как объявлена война?» «Да, он приехал». «Чтобы принять участие в войне? О, я знала это». «Вы знали это? Я думал, что вы знаете Гартмута только через меня и только как румына». На щеках молодой женщины вспыхнул яркий румянец. Она почувствовала, что ее восклицание выдало ее, но быстро овладела собой. Я познакомилась с господином Раяновым только последней осенью, когда он гостил у вас в родыке, но его отца я знаю уже много лет, и он, если я не ошибаюсь, вам известно все, что произошло, ваша светлость. Да, теперь я все знаю, сказал Эгон. но так полковник фалькинрид был близким другом моего отца и часто бывал у нас правда я никогда не слышала чтобы у него был сын и считала полковника бездетным лишь в день смерти моего мужа я узнала всю правду потому что была свидетельницей встречи фалькинрида с сыном молодой принц облегченно вздохнул только что проснувшееся в нем мучительное подозрение рассеялось в таком случае я понимаю ваше участие ответил он Полковник Фалькин действительно достоин сожаления. «Только он?» — спросила Адельгейда, удивлённая жестким тоном его слов. «А ваш друг?» «У меня нет больше друга, я потерял его!» — воскликнул Эгон с горечью. «Уже одно то, в чем он признался мне два дня тому назад, разделило нас глубокой пропастью. Но то, что я знаю теперь, разлучает нас навсегда». «Вы очень строго судите проступок семнадцатилетнего мальчика». «Ведь тогда он был почти ребенком. «Я говорю не об этом бегстве и измене данному слову, хотя и они представляют уже довольно серьезный поступок для сына офицера. Я говорю о том, что узнал вчера. Я вижу, вы еще не знаете самого худшего, да и как могли бы вы узнать это? Избавьте меня от такого сообщения!» Адельгейда побледнела. Ее глаза неподвижно с ужасом устремились на принца. «Прошу вас, скажите мне всю правду», — произнесла она. «Вы сообщили, что господин Роянов вернулся, чтобы стать солдатом. Я думала, что он сделает это. Ждала этого, потому что только этим он может искупить свою вину. Он уже зачислен в войска». К счастью, дело еще не зашло так далеко, и судьба избавила меня от тяжелой ответственности. Он обращался в различные полки, но везде получил отказ. «Отказ? Почему?» «Потому что он не мог назваться немцем». а к иностранцу, к румыну, все питают справедливое недоверие. В настоящее время надо быть очень осторожными, чтобы не допустить в ряды своей армии шпиона». «Господи боже, что вы хотите этим сказать?» Адельгейда только теперь начинала понимать, в чем дело. «Гартмут явился ко мне и потребовал, чтобы я помог ему поступить в армию. Сначала я отказался, но он сумел вырвать у меня обещание угрозы, которую едва ли можно было воспринимать всерьез. Я сдержал слово и обратился к одному из полковых командиров, брат которого служит секретарем нашего посольства в Париже, и только что вернулся оттуда. Этот господин был у своего брата-полковника, когда я посетил того. Услышав имя Раянова, он насторожился, стал расспрашивать, о ком идет речь, и потом сказал... «Я не знаю, как у меня хватит сил повторить то, что он сказал. Я любил Гартмута, как никого на свете, и вдруг теперь узнал, что мой друг, негодяй...» что он и его мать занимались в Париже шпионажем. Может быть, он намерен заниматься тем же и в рядах нашей армии?» Принц закрыл глаза рукой, с трудом скрывая свое горе от того, что его идеал был так безжалостно растоптан. Адельгейда тоже встала. Ее рука, лежавшая на спинке кресла, дрожала. «Что же ответили на это вы? Что ответил он?» «То есть Раянов? Я больше не видел его и не увижу». Я избавлю и себя, и его от этого свидания. В настоящее время он в лесничестве родок и ждет там моего ответа. Я в трех строчках сообщил ему, что узнал, не прибавив ни слова. Он, наверное, уже получил записку и, конечно, понял ее. «Всемогущий Боже! Ведь это заставит его искать смерти!» — воскликнула Адельгейда. «Как вы могли сделать это? Как вы могли осудить несчастного, не выслушав его?» «Несчастного?» — резко повторил принц. — Неужели вы действительно принимаете его за несчастного? — Да, потому что, слышу, это ужасное обвинение уже не впервые. Отец при встрече с ним в родоке тоже обвинил его в шпионаже. — Если даже родной отец обвиняет его. — Не забудьте, его отец глубоко оскорбленный и ожесточенный человек, а потому не может быть беспристрастным судьёй. Но вы, такой близкий друг Гартмута, должны были вступиться за него и защитить. Эгон полувопросительно, полуудивленно смотрел на взволнованную женщину. «Кажется, вы сами хотите взяться за это», — медленно проговорил он. «Я не могу, потому что в жизни Гартмута много такого, что подтверждает это подозрение. Оно объясняет мне все, что казалось до сих пор загадочным, и, кроме того, обвинение основано на совершенно определенных фактах». «Да, обвинение против его матери», Она была злым роком для своего сына, но он не знал о постыдном промысле, до которого она унизилась. Я видела, как он был ошарашен, когда отец произнес страшное слово «шпион». С каким ужасом он отбивался от него. Это было отчаяние человека, который наказан суровее, чем заслужил. То бегство, то нарушенное честное слово лишает его теперь доверия самых близких ему людей. Но если отец и друг осудили его, то я ему верю. Он не виноват». Взволнованная молодая женщина выпрямилась во весь рост, ее щеки пылали, в голосе звучало страстное увлечение, которое свойственно лишь любви, когда речь идет о защите любимого человека. Эгон стоял неподвижно и смотрел на нее. Это было пробуждение, о котором он так часто мечтал. Теперь жизнь и страсть били в Адельгейде ключом, полярная зима сменилась роскошным южным летом, Но не он, а другой вызвал это превращение. — Я не берусь решать, правы ли вы, — тихо проговорил принц после небольшой паузы. — Я знаю только, что, виноват Гартмут или нет, в эту минуту ему можно позавидовать. Адельгейда вздрогнула. Она поняла намек и молча опустила голову перед полным упрёком взглядом принца. — Я приехал проститься, — снова заговорил Эгон. Я хотел задать вам перед разлукой один вопрос, высказать одну просьбу. Теперь это лишнее. Мне остается сказать вам только прощайте». Адельгейда взглянула на него полными слез глазами и протянула руку. «Прощайте. Да хранит вас Бог в бою». «Зачем мне жизнь теперь?» — невольно вырвалась у принца. «Мне скорее хотелось бы... Нет, не смотрите на меня так умоляюще!» Я ведь знаю теперь, что это была роковая ошибка с моей стороны, и не стану мучить вас признанием. Но, Адельгейда, я с радостью согласился бы быть убитым, если бы мог купить этим взгляд и тон, который вы нашли сейчас для другого. Прощайте. И он, поцеловав руку молодой женщины, поспешно вышел.